но еще гораздо высшую ступень раскрывает живопись и вояние животных. И у нас много античных остатков последнего, например, лошади в Венеции на холме коней, на эльджинских барельефах и во Флоренции, из бронзы и мрамора, также античный кабан, воющие волки. Дали львы у арсенала в Венеции и в Ватикане целое зало – преимущественно с античными зверями и так далее. При этих изображениях объективная сторона эстетического наслаждения получает уже значительный перевес над субъективной. Правда, спокойствие познающего эти идеи субъекта, который унял собственную волю, на лицо но действие его не чувствуется, ибо нас занимает беспокойство и могущество изображенной воли. Та самая воля, которая составляет и наше существо, здесь становится перед нашими глазами в образах, в коих ее проявление не так, как в нас, побеждается и смягчается рассудительностью, а выражается в более сильных чертах и с ясностью, граничащей с гротеском и чудовищностью, но зато и без притворства, наивно и открыто представляясь воочию, на чем именно и основан наш интерес к животным. Характерность рода высказывалась уже при изображении растений, но обозначалась только в формах. Здесь она становится гораздо значительней и выражается не в одной форме, но в действиях, положениях и ужимках, хотя все еще в качестве характера рода, а не индивидуума. Этому познанию идеи высших ступеней, которые мы в живописи получаем, через чужое посредство, можем мы сделаться и непосредственно сопричастны через чистое, наглядное созерцание растений и наблюдение животных, и к тому же последних в их свободном, естественном и благодушном состоянии. Объективное лицезрение их разнообразных, изумительных форм их действий и нравов есть поучительный урок из Великой книги «Природы», Разгадка истинного значения вещей. Яков Бюме в своей книге «Об обозначении вещей» глава 1, параграф 15, 16, 17 говорит «И нет вещи в природе, чтобы не раскрывало своей внутренней формы и внешней, ибо внутреннее постоянно работает к откровению. У каждой вещи уста для откровения». И это язык природы, коим каждая вещь из своего свойства говорит и постоянно себя открывает и представляет, ибо каждая вещь открывает свою мать, которая таким образом дает эссенцию и волю к формированию. Мы видим в ней многочисленные степени и образы манифестации воли, которая во всех существах одна и та же, Всюду желает одного и того же, что именно и объективируется как жизнь, как бытие в столь бесконечных изменениях, в столь различных формах, которые все суть лишь приноравление к различным внешним условиям наподобие многих вариаций на ту же тему. Если бы, однако, нам нужно было выразить наблюдателю разгадку их внутреннего существа, также и для рефлексии, и единым словом – то мы должны были лучше всего употребить с этой целью ту санскритскую формулу, которая так часто встречается в священных книгах индусов и называется «махавакия», то есть «великое слово» на санскрите «таттвамаси», что значит «это живущее ты».